Во весь опор. Едва достиг он со своим полком большой дороги, Как вдали на ней заклубилась пыль. Что могло там быть, кроме врага? Уже доносился топот копыт. Генрих велел своим солдатам залечь во рву, А часть спрятал в лесу, Пока не выяснится, на кого придется нападать. Между тем из желтых облаков пыли «Уже вынырнули первые всадники. Сейчас они будут здесь. Вперед!» Генрих и его дворяне ставят коней поперек дороги и хватают скачущих за поводья. От толчка один вылетает из седла и, уже валяясь под копытами, кричит в великой тревоге «Король Франции!». В этом мгновение облако пыли оседает, и из его недр появляется то, что оно скрывало — Карета, запряженная шестеркой, форейтеры, конвой, свита, и поезд несется во весь опор. Генрих уже не успевает очистить дорогу, и карета, покачнувшись, вдруг останавливается. Кучер осадил лошадей, они дрожат, а он бронится. Всадники приподнимаются на стременах, иные размахивают оружием. — Мы друзья, господа! — кричит Генрих. Он указывает на ров и на рощу. Я привел с собой целый полк, чтобы охранять короля. Вот дьявол! Оказывается, он поджидал нас. Они растерянно переглянулись и расступились перед ним. Мы скачем от Парижа без передышки. Никто не мог нас обогнать, разве что на крыльях. Генрих спешился, подошел к окну кареты и снял шляпу. Стекло занесло пылью, и его не открыли. Никто из слуг, стоявших поблизости, и не подумал о том, чтобы распахнуть перед королем Наварским дверцу кареты. Но так как все были изумлены, то воцарилась тишина. Генрих и сам затаил дыхание, и он услышал среди полного безмолвия, что происходит за пыльным стеклом окна. Он услышал, что король судорожно рыдает. Очень многое пронеслось при этом в памяти Генриха, очень многое. Но лицо ничего не отразило. Он сел в седло и поднял руку. Поезд тронулся, карета, запряженная шестеркой, фурейтеры, конвой, арьергард, а также полк Наварры, который двинулся быстрым шагом, легко и бодро. Он не отставал и пешком, ибо королевский поезд уже не мчался? Все это было очень похоже на бегство, как будто король Франции без оглядки бежал из своей столицы в самую свою отдаленную провинцию. Именно так оно и было. И как не изумился Генрих, он все понял. Куда же король едет? Ко мне. Неужели дело дошло до того, что он у меня? «Ищет защит. Но я сделаю так, что ты никогда об этом не пожалеешь, Генрих Валуа!» — думал Генрих Наварский, ибо в подобных случаях бывал он сердцем жалостлив и благороден. Когда они достигли города, уже наступил вечер. Стража у ворот не знала, кто сидит в карете, а жители, смотревшие в окна... Едва ли могли разобрать что-нибудь, так как было темно. Карета и войска двигались во мраке, а если попадался уличный фонарь, король Наварский посылал кого-нибудь вперед, чтобы его потушили. Возле ратуши он дал знак остановиться. Не успел он сойти с коня, как дверцы кареты отворились, король вышел. Он тут же обнял своего кузена и зятя, но молча, не заговорил и потом. Сильнее, чем он это сознавал, жаждал король обнять отпрыска своего дома хотя бы в двадцать первом колене. Короля раздражало все вокруг, здания и войска, занимавшие площадь и улицу. Из дома вынесли лампу, и Генрих заметил на лице короля испуг, и зарождающиеся недоверия. «Я хочу видеть маршала Де Матиньона», — сказал король. Де Матиньон, Жак Гион 1525-1597, главный наместник королевского дома в Нормандии, сторонник гуманного обращения с гугенотами, с 1576 года маршал Франции, затем губернатор Гиенни присоединился к Генриху наварскому примечание редакции он вспомнил, что должен поддерживать не губернатора, а его заместителя нельзя отступать от заученного плана сир его сейчас нет в бордо и гарнизон его крепости нас так сразу не впустит а в ратуше я дома ваше величество здесь будет в безопасности и вас примут хорошо. Услышав столь легкомысленные слова, сказанные его зятем и кузеном, король нахмурился еще больше. Он чуял в этом какой-то умысел и подвох, и был отчасти прав, ибо по пути суда Генрих, несмотря на все благородство и чуткость сердца, тщательно обдумывал, где и как лучше всего завладеть этим валуа и решил, что удобнее всего в ратуше, ибо там всем управлял его друг Монтень. Следуя глазами за взглядом короля, Генрих воскликнул, «У моего полка одна цель — охранять ваше величество». А король надменно ответил, «У меня у самого есть полки. Ваши конники, сир, под командой маршала де Матиньона рассыпались по горам и долинам, чтобы сразиться с моими». Король вздрогнул, он понял, что попал в западню, а Генрих, увидев это, почувствовал к нему сострадание. Быстро наклонился он к королю и настойчиво прошептал ему на ухо «Генрих Валуа!» «Зачем же ты приехал? Доверься мне!» На лице несчастного короля отразилось некоторое облегчение. «Пусть твои войска уйдут отсюда!» — потребовал король также шепотом, И Генрих немедленно отдал приказ, чтобы они удалились. Но для офицеров добавил, пусть полк остается в городе, отрежет его от крепости и будет готов отразить нападение врага. Валуа мы не уверены друг в друге. Он был счастлив доложить сир, мэр города и господа советники. Вошли четверо мужчин в черном, они опустились перед королем на колени, один из них, с золотой цепью на груди, приветствовал короля по чистоту которой король не мог не отметить. Это было тем похвальнее, что классические обороты трудны, в обыденной речи особенно же они трудны для южанина. Королю было приятно, минутами он почти забывал об опасности. Он попросил советников встать и, наконец, проследовал в ратушу. Иные потом утверждали, что лишь красноречие господина Мишеля де Монтене побудило его это сделать.